Олег вдруг подошел к Федору, который был на голову выше его, выше и здоровее, и схватил за грудки, за куртку из искусственного кролика, с которой те двое из переулка сегодня оборвали все пуговицы. Прямо перед собой Федор увидел его бешеные глаза. «И если я узнаю, что это ты его убил, я тебя, собственноручно...» Тихо, тихо. Олег с отвращением бросил полы куртки, быстро отошел и взялся обеими руками за столешницу. «Я тебя задушу». — договорил он совершенно спокойно. — Это я тебе обещаю. Воцарилось молчание, только рефлектор сипел, и какая-то машина проехала на улице. Шум мотора смолк в отдалении. — Я не убивал, ты поедешь с нами. — А если это вы его убили? Убили и вернулись проверить свою работу или работу киллеров, которых вы наняли? Виктория судорожно вздохнула. — Тебе придется поверить мне на слово, — криво усмехнувшись, сказал Олег. — Вам тоже придется поверить мне на слово. Гена хмыкнул и покрутил лобастой, как у Ньюфаундленда, башкой. Федор сильно потер лицо. Разбитая губа соднила, а больше следов никаких не осталось. Он специально посмотрел в мутное зеркало, когда Виктория подошла и стала рядом. Те, что его били, оказались большими знатоками своего дела. — Гена, возьми вон ту сумку, видишь, в углу спортивная. Мне нужно кое-что забрать отсюда, а то решат, что старик занимался скупкой краденного, а его один только раз в жизни бес попутал. — Чего брать-то, Олег Петрович, я покажу. И тут Федор решился. В конце концов, терять ему абсолютно нечего, у него больше не осталось ничего, даже той крохотной свободы, которая была три дня назад. А девушка, девушка все равно, что из другого измерения. Ей нет и не может быть до него дела. У них в том измерении все не так, как здесь у нас. И вряд ли они вообще знают о нашем существовании. «Его небес попутал», — очень громко сказал он в спину Олегу. «Ему заказали коллекцию, а он заказал ее мне». Олег повернулся, и Федор даже испытал секундное удовольствие. Такого обалделого выражения на таком равнодушном лице он и представить себе не мог. «Пятнадцать секунд славы» — мелькнуло у него в голове. Должно быть, Энди Ворхол имел в виду нечто совсем иное, но у Федора Башилова слава оказалась под стать ему самому. «Какую коллекцию?» — осторожно поинтересовался Олег Петрович. «Марок? Открыток?» «Нет», — Бойко ответил Федор Башилов. Даже Залихватский так ответил, с огоньком. Девушка из другого измерения не сводила с него глаз. Серебро и бронза, часы, поднос с кувшином и стаканами, чернильный прибор, распятие, шкатулка и кофейник. Весь вид его как бы говорил, что съел. И Олег Петрович подошел поближе, рассматривая его. Так, что это за коллекция? Демидовская фамильная. Кто, что и кому заказал. Ему... Федор кивнул на тело антиквара. Кто-то заказал эту коллекцию, а он заказал мне. Что значит заказал? Он попросил меня достать ее и обещал хорошо заплатить. А ты знал, где можно достать такую коллекцию? Знал, ответил Федор Башилов. Вся лихость слетела с него. Стало погано и мерзко, как будто он полдня ел слизняков. В музее. Ты взял ее в музее? В музее изобразительных искусств. Я там работаю. И не взял», — ненавидя себя, продолжал он громко, — «я ее украл». «Ешкин кот», — негромко сказал Гена, — «только этого нам не хватает». «Я не понял, ты вор?» — Федор посмотрел на Олега из-под лобья. «Видимо, да. То есть точно да, вор». «Чушь какая-то», — сказала Виктория убежденно. «Это просто ахинея». «Я работаю в музее», — продолжал Федор Башилов. И «Василий Дмитриевич сказал, что заплатит мне, если я украду для него серебро и бронзу у нас в отделе, то есть из наших запасников». «Олег Петрович!» — Генов встряхнул гигантской сумкой, которую держал в руке, и все посмотрели на него, словно он сказал какую-то дикость. «Сейчас не время разбираться, того гляди нагрянет кто-нибудь, нам бы уехать от греха подальше, а уж потом бы разобрались». Олег секунду помолчал. «Да!» — согласился он быстро. «Ты прав, пожалуй. Нужно забрать оставшиеся предметы и ехать. Ты поедешь с нами. Я поеду с вами», — согласился Федор. «А вы кто?» — Никонов Олег Петрович рявкнул тот. «Нет, постойте! А как же Василий Дмитриевич?» Виктория переводила взгляд с одного на другого. «Мы же не можем вот так его тут бросить одного!» Никто не слушал ее, а она все спрашивала, и Федору было ее жалко и стыдно перед ней. «Все, пошли! Гена, смотри за этим!» — сказал Олег вернувшемуся с полной сумкой Гене. «Виктория, ты поедешь домой, поняла? Где твоя машина?» «Да не поеду я домой. Я скорую вызову и милицию тоже». «Вы что, не люди? Так нельзя, нельзя! Ты будешь делать то, что я тебе скажу!» Глядя ей в глаза, сказал Олег Петрович. «Милицию я вызову сам, а для скорой тут работы нету. Ты поедешь домой и никому ничего не скажешь. До той поры, пока я тебе не разрешу, поняла?» «Нет!» — закричала Виктория, но ее никто не слушал. Свет гасить, Олег Петрович, ничего не нужно. Олег, ну так нельзя, и домой не поеду ни за что, я теперь не усну. И что я папе скажу, он же сразу увидит, что у меня плохое настроение. Ну, Олег, ну что ты делаешь, я не пойду. Олег Петрович тащил ее, она упиралась, следом двинул насупленный Федор. А Гена уже открыла уличную дверь, из которой сразу потянуло морозом. Еще похолодало, и в проеме стало видно небо. Над заледеневшей рекой выкатились звезды, огромные, яркие, как серебряные монеты, брошенные чьей-то веселой рукой. «Где твоя машина?» «Там же, где и твоя, за углом. Ты просто ехала за нами от самого ресторана?» «Ну, конечно, и не поняла, почему вы так далеко остановились, и я даже не знала, куда ты пошел, а потом увидела у Василия Дмитриевича свет и поняла, что ты к нему смылся. Я же не знала, что он... что его... убили...» «Олег Петрович, может, дверь чем подпереть?» «С ума сошел, что ли?» — Рявкнул Олег. «Быстрее в машину, пока нас всех не загребли в милицию!» «Зачем в милицию?» — испуганно спросила Виктория. «Мы ничего плохого не делаем!» Гена с огромной спортивной сумкой вдруг замер в дверях, загромоздил проход. «Что такое? Тише!» — это Гена сказал. Сказал как-то так, что Виктория моментально перестала причитать. И Федор перестал тащить на плечо съезжавшую лямку от рюкзака. А Олег Петрович вытянул вперед шею, как чем-то напуганная черепаха, если черепахи бывают напуганными. Гена нашарил на стене выключатель и щелкнул. Стало очень темно и тихо. Только рефлектор сипел и скрипнула половица под подошвой Федора Башилова, когда он осторожно шагнул вперед. Гена, закрывавший проход, как-то странно боком присел и неслышно опустил на крыльцо свою сумку, держа на отлете левую руку, как фигурист. Олег протиснулся вперед и стал у него за плечом. Там кто-то есть. Где? Слева. Олег сделал попытку выглянуть, и Гена совершенно бесцеремонно задвинул его обратно. Никого там нет, есть. Правой рукой придерживая Олега Петровича, левой Гена ловко достал откуда-то из подмышки короткий черный предмет. И Федор понял, что это пистолет. Может, через черный ход, какой тут к бесу черный ход? Они шептались почти неслышно, и у Федора от напряжения вспотела спина. Уходить надо. Это Гена сказал и оглянулся, и скользнул глазами по остальным, словно прикидывая, смогут они уйти или нет. Похоже, ничего утешительного он не увидел, потому что губы у него странно искривились. Значит так, я подгоню машину, по моему сигналу вы выходите и быстро садитесь, ясно? Олег Петрович кивнул. Спорить с Геной в данной ситуации не приходилось. Он был профессионалом, а Олег привык доверять профессионализму. Если Гена считает, что нужно выходить по сигналу, значит, они пойдут по сигналу, а там видно будет. «Я пошел», — неслышно сказал Гена, и вдруг пропал, как и не было его. В дверном проеме осталась только громадная сумка, съехавшая на один бок, привалившаяся к косяку. «Олег», — трагическим шепотом спросила Виктория, — «что происходит?» «Я не знаю». «А почему мы стоим тут?» «Потому что нас тут поставили». В отдалении заурчал мотор, а ведь никто не слышал, как открывалась или закрывалась водительская дверь. Мотор заурчал, потом скрипнул снег, и звук стал приближаться. По утоптанной снеговой дорожке медленно полз автомобиль, похожий на кита, посверкивал боками под синим светом уличных фонарей. Почему-то должно быть из-за всего этого таинственного шепота и пистолета в гениной руке Федор был уверен, что машина подлетит, как в американском кино, свистя тормозами, а из каждого ее окна будет торчать по автоматному стволу, что машина будет ползти медленно, как удав, Федор никак не ожидал. Машина причалила к крыльцу, и с водительского сиденья выбрался Гена. Он обошел капот, посмотрел по сторонам, открыл обе боковые двери, еще походил, а потом прилег животом на сверкающий бок машины и стал неторопливо сбивать с дворников лед. Олег Петрович смотрел на него. Виктория почти не дышала, и вдруг в темноте взяла Федора за руку. Острые ноготки впились в ладони, он осторожно сжал ее, словно успокаивая. Чем он мог ее успокоить? Он решительно не понимал, что происходит, и не знал, что нужно делать, когда испуганная девушка берет его за руку. Да и разве он может защитить? У него нет пистолета, и он не видит никого там, где, должно быть, видит этот самый Гена, про которого Олег Никонов сказал, что он профессионал. Ни в чем таком Федор не был профессионалом, и жутко ему было, и мертвое тело старика все мерещилось. И он боялся, что сам превратится в то неживое и страшное, что, скрючившись, лежало на полу. И еще Федор был уверен, что все это по большому счету из-за него, из-за того, что он украл коллекцию в музее. И нет у него никакого права держать доверчивую руку Виктории, да еще и пожимать ее. Гена деловито постучала стекло дворниками, потом переместился так, что оказался спиной к открытой двери в антикварную лавку, оглянулся через плечо и кивнул. «Бегом!» — шепотом приказал Олег Петрович и взял Викторию за шкирку. Федору пришлось выпустить ее руку и подтолкнул вперед. Она, умница, не сопротивлялась, сбежала с крыльца и нырнула в распахнутую дверь машины. «Теперь ты за ней!» Гена все постукивал дворниками, не торопясь проводил ладонью вдоль резиновой штуки. Федор независимо пожал плечами и шагнул на крыльцо, и Олег Петрович с сумкой двинулся следом за ним, и тогда в кустах с левой стороны вдруг громко и сухо хлопнуло. Так громко, что эхо раскатилось над машиной, выкатилось на замерзшую реку и там пропало. «Мать твою!» Федор с удивлением глянул влево и увидел, как там сверкнула молния, очень маленькая и не страшная. Вдруг ударила еще раз, воздух словно полоснула бритвой. Он дернулся, и из-под ног у Федоров взметнулся фонтанчик снега. В машину твою мать! Что-то сильно толкнуло его в спину, так что он чуть не упал, и воздух разорвался еще раз, и возле уха нежно и быстро свистнуло. Фьють-фьють! Гена лежа животом на заднем крыльце машины, обеими руками держал пистолет, но не стрелял, а словно выжидал чего-то, а грохот все продолжался. и Федор сам не понял, как оказался в машине. Через секунду хлопнула дверь, и Мейбах плавно и стремительно сорвался с места, Из-под задних колес в разные стороны двумя веерами брызнул снег, окатил замерзшие стволы деревьев. «Там нет выезда, — тяжело дыша, — сказал кто-то рядом. Знаю. Фары были потушены, и голубоватые сугробы по обочинам расчищенной дорожки летели навстречу. Снаружи все грохотало, как будто на тихой фрунзенской набережной нынче вечером случился горный обвал». Машина пролетела кусты, тяжело нырнула в какую-то ямину, выбралась, наддала и оказалась в западне. Впереди была стена. Слева чугунные столбики с цепями, огораживающие убоги скверик. А справа угол дома. Последний патрон, сказал Гена, и в зеркале заднего вида Федор увидел его глаза. Еще один. Сзади снова бабахнула, Гена гаркнул во все горло. Все, больше нету. Он осадил машину, как не в меру резвую лошадь. Сдал назад, так что Федор и Виктория повалились один на другого. Вывернул руль, дал по газам, длинный и тяжелый корпус занесло, и с задней колеса пошли юзом. Выровнялся и приказал «Держитесь». И лучше бы они держались, потому что машина бросилась вперед с реактивной скоростью, и снег из-под задних колес градом застучал по стволам и по стене дома, и двигатель, не привыкший к такой работе, завыл протяжно. На бугорке Мейбах подпрыгнул. Сердце подкатилось к горлу и обрушилось вниз вместе с автомобилем, нащупавшим колесами дорогу, и снова понеслось скач. Они вылетели на асфальт, и еще раз развернулись, и темнота вокруг вдруг осветилась, водитель включил фары, и стало видно, что Виктория сидит, взявшись руками за щеки, и глаза у нее, как у испуганного ребенка. Впереди был широкий освещенный проспект, и светофор неторопливо переключался с зеленого на красный. и люди неторопливо переходили дорогу, и оказалось, что жизнь на проспекте обычная, неторопливая, и война не началась, и никто не стреляет, и ни за кем не гонится. Гена вылетел на проезжую часть, попетлял между немногочисленными машинами и очутился в среднем ряду. Очутившись, тут он сбросил скорость, устроился за какой-то невразумительной машинкой и спросил у остальных, как они себя чувствуют. Олег Петрович промолчал, Виктория сказала, что чувствует себя хорошо, а Федор Башилов спросил, что это было. «Можно я покурю, Олег Петрович?» На это Олег Петрович тоже не сказал ни слова, но Гена, видимо, умел понимать его и без слов, потому что полез в нагрудный карман, выудил сигарету и бросил ее в рот. «И я покурю», — тонким голосом сказала Виктория и стала искать сумку. Оказалось, что на сумке сидит Федор. И очень смущенно он вытащил ее из-под своей задницы, зачем-то отряхнул, как если бы задница была в пыли и передал ей. Она достала тонкие сигареты и закурила с независимым видом. Не понял я из-за чего, сэр Бор? Помолчав сказал Гена. Вот ей богу ничего не понял. Он курил, стряхивая пепел в окно, и туда же в щелку вытягивал дым. Или это такие великие деньги твоя коллекция, парень, а? Федор вздохнул. Ну чего вздыхаешь? А моя машина? Вдруг спросила Виктория, она же там осталась. «Гена, завтра тебе ее пригонит, сказал Олег Петрович совершенно равнодушно. «Если нужно, прямо с утра». «Да не нужно!» — отказалась Виктория. «Потом заберу как-нибудь, черт с ней». «Машину надо забрать, Олег Петрович», — серьезно сказал Гена. «Хорошо бы сегодня». «Значит, заберешь сегодня». Вдалеке засверкало синим и красным, многократно усиленный динамиком голос, сердито закричал что-то. «Машины стали одна за другой двигаться вправо». будто сметаемые невидимой волной, и навстречу им пролетел милицейский патруль, а потом еще один. В машине стало тихо. Федор из-под тяжка проводил патрульных глазами. «Пацаны по нашу душу поехали», — сообщил Гена безмятежно. «Только там уж нет никого. Одни гильзы в кустах. Ну до гильзы сейчас искать никто не станет. Темно, холодно. Какие гильзы?» На это никто ничего не ответил. Гена докурил сигарету, закрыл окно, перехватил руль поудобнее, словно приготовляясь наконец-то ехать. и осведомился. Куда? Домой, решил Олег Петрович. А потом Викторию отвезешь. Только я сначала кофе попью, сообщила та, и съем что-нибудь. Потом вы мне все расскажете, и я уеду. Гена взглянул на нее, фыркнул и покрутил головой. А Олег Петрович опять промолчал. А сумка? Хриплым преступным голосом спросил Федор. Сумка с коллекцией там осталась? Ты чего, парень? Обиделся Гена Березин. Врагу не сдается наш гордый варяг. вот она сумка у олега петровича в ногах ты из за сумки не волнуйся посоветовал олег лучше сиди придумывай как ты будешь объясняться и чем правдоподобнее придумаешь тем для тебя лучше олег что ты к нему привязался и там привязывался и здесь продолжаешь гена коротко хохотнул и посмотрел на олега петровича а потом на барышню в зеркале заднего вида вы молодец похвалил он панику не вдарились вели себя как настоящий мужчина «Я никакой не мужчина», — сказала Виктория обиженно. потом подумала и решила, что обижаться сейчас на них не стоит. Она обидится, Олег пошлет ее домой, и она ничего не узнает. А ей так любопытно, так интересно. Как будто она вдруг утром проснулась, и оказалось, что впереди не самый обычный серый день. Институт, дом, массаж, маникюр, загар, бассейн, синема-чиз с ребятами, боулинг и спать. А самое, что ни на есть, настоящее приключение. Приключение. Ей было очень жалко старика. Как он лежал, бедный, скрючившись, подтянув к животу худые коленки, откинув руку в старческих синих венах. И самое главное, что еще утром он был жив и здоров, болтал по телефону, приседал и извивался худой спиной, а она так на него злилась за то, что он не достал кресла. Если бы она только знала, что вечером его уже не будет, ни за что не стала бы злиться. Мама всегда говорила, что ссориться — это последнее дело, вдруг потом не успеешь помириться. А Виктория никогда не понимала, как это можно не успеть помириться. Ну вот просто приходишь и миришься, да и дело с концом. А оказалось, что запросто можно не успеть. И кому он так уж помешал, этот вздорный старик с его рухлядью, буфетами и любовью к крепким немецким словечкам? А еще этот парень... Она покосилась на парня. Какой-то он странный, нервный и одет, как бомж, но очень симпатичный, просто удивительно. И не гомик вроде... Хотя такие карие глаза, такие ресницы и кожа смуглая, ровная, никаких прыщей, рытвины, и впадин, как он у Макарки. Тот, конечно, великий поэт и будущая знаменитость, и вообще сын своего отца. А в наше время именно это самое главное в кавалерии. Но без слез на него не взглянешь, да и без травы ни дня не может. А этот сразу, видно, не балдежник, дурью не пробавляется, сейчас таких днем с огнем не сыщешь. Особенно в тех местах, где имела обыкновение бывать Виктория». Олег Петрович на его фоне выглядел совсем уж как-то блекло. Может, и вправду он для нее староват. Федор, почувствовав ее взгляд, поднял на нее глаза, и она не отвела свои. Это она умела. В этом ей не было равных. «Ну что, хочешь посмотреть? Давай, смотри». Конечно, он дрогнул первым. Вороски застрелял глазками по сторонам, а потом уставился в спинку переднего кресла. «Ага, ага. Вот, значит, как». «Значит, все у нас хорошо, перспективы есть, нужно только поиграть подольше». Впрочем, это успеется. И потом он сам сказал, что украл из музея какие-то штуки. А это так чертовски романтично. Виктория никогда не знала людей, которые работали бы в музеях, кроме директора Лувра, с которым отец дружил. Но он не был похож на музейного работника и никогда не имела дела с теми, кто что-то из музеев крадет». А фильмец этот, где в Лувре кто-то кого-то укокошил, кажется, из религиозных соображений, и потом тот, которого играет Том Хэнкс, стал искать какой-то скриптам или манускрипт, ей очень даже понравился. Скучноват, конечно, но ничего, смотреть можно. И главный герой там такой романтичный, кажется, даже немного похож на Федора. Вот интересно узнать, что именно он украл из музея и зачем. Впрочем, все это удастся выяснить, только если она не будет раздражать Олега, иначе он заставит свою гориллу отвести ее к папе, а тому ни о чем таком не расскажешь. Папа моментально приставит к ней трех охранников, отберет ТТ, выдаст из собственных запасов какой-нибудь жуткий или музинище, и тогда вообще пиши пропала. Даже к Макарке больше не отпустит. Ах, как жалко старика. Виктория даже поежилась и моментально позабыла о Федоре. Как несправедливо. Как неправильно все устроено. Смерть должна приходить строго по графику и предупреждать заранее, а так ни с того ни с сего, как хотите это свинство.